Новости науки Учеными научно-исследовательского института наук «Прибор» создан микроскоп с уникальной разрисающей способностью Он разрисает, да закурить в неположенных местах Радио Сау.ру! Дедушка, а как прозыть до 100 лет? Ну, Во-первых, следует не есть мясо Не пить, не курить, а, вот. кушать побольше еловых шишек. И бегать, обязательно бегать каждое утро э -э, километров по 20-25 босяком по тайге. Вот. И что, проживут авто лет? Нет, ну, ну нет, конечно. Но ощущение будет один к одному. А ты мою кассету со свадьбой смотрел, а? Засмотрел! Да Порнография какая-то. Так надо было на начало перемотать. Там как раз самое начало. ЗАГС, поцелуи. <реклама> Прослушайте отрывок из радиоспектакля «Волшебник изумрудного города». Друзья, а куда мы идем? Мы идем к доброму волшебнику Гудвину. А зачем? Он даст мне умные мозги. А мне доброе сердце. А мне? А ты будешь донором. Такой чудесный день. призвал дать вам волю! Это, это, это с кем он там разговаривает-то? Да за своими руками! Да. Да за